Глава сорок Егор. Ветра нет, и в городе сразу тяжело дышать. Заводская гарь оседает на коже в легких, царапает изнутри. При каждом вдохе словно утяжеляет мысли и эмоции, а в голове без того каша – да Палма. Впереди за углом кафе ждет встреча, от которой, честно говоря, хотелось бы уклониться. Сам прочитал сообщение, сам ответил – окей, давай поговорим, но вот не хочется. Элина теперь с моим братом, у них все прекрасно, любовь и так далее. У меня непонимание, руины надежд. Чужое счастье вцепилось в душу и грызет, грызет изнутри, разъедая ревностью и болью. Они оба смотрели мне в глаза и лгали, обоим было глубоко плевать. Это какая-то забавная шутка, потерять в один миг брат и девушку. Физически не могу сделать вид, что все в порядке, даже ради сохранения дружбы. Это буду не я. Я уж точно не из тех, кто послушно глотает. В то же время не представляю, как жить дальше, больше с потоном не общаясь. Подходя к кафе, я замечаю Элю, сидящую за столиком у окна. Смотрит в телефон, улыбается. Ее густые темные волосы, как обычно, блестят здоровьем. Хрупкие плечи чуть сжаты, тонкие запястья манят изяществом. Глаза голубые, как небо. Пухлые губы. В ней нет кричащей красоты, но при этом все как надо. Правильно. Сердце не кстати включается, колотится. Я собираюсь с духом и, саркастично улыбнувшись, толкаю дверь. Наши взгляды встречаются. Элина отводит свой первое смущена. Что ж, хоть в чем-то уважила. До этого они оба делали вид, что все в полном порядке. Когда Платон разбудил меня фразой, что надо бы поговорить, я сразу догадался, о чем, и просыпаться расхотелось. Дурацкий был вечер, идиотская ночь. После победы на ралли я сообщил Элли, что Платон с поклонницами. А где ему, блядь, еще быть? Мы всегда воздерживались от секса перед гонкой, зато потом отрывались. Когда я об этом сказал, у Эли мгновенно испортилось настроение. Она начала искать таблетку от головной боли, едва сдерживала слезы. Она расстроилась из-за него. В этот момент я понял, что у нас с ней ничего не получится. Догадки раньше были, разумеется, между Элей и Платоном и как на электростанции. Но она так, правдоподобно, отнекивалась. Я хочу быть первым для своей девушки по степени важности. иначе это хрень какая-то, дерьмо собачье, а не отношения. Я хотел быть единственным. И так херово стало на душе, нестерпимо. У них же это взаимно, а я что, колесо пятое. Выпил несколько стопок, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Дальше, как в тумане. «Привет. Привет, Егор». Элина сводит брови вместе заглядывает в глаза как ты улыбаюсь широко заказываю кофе я прекрасно как ты парирую прикол ее глаза по-прежнему близкие родные. Эля мне все еще нравится и в этом огромная проблема влюбился за какой-то месяц надо же пытаюсь продолжать улыбаться я бывал и лучше денечек сегодня говорит она чуть наклонив голову в голосе я улавливаю нотки неловкости эля будто бы тоже переживает хорошо может не только мне все время подохнуть хочется что-то случилось расскажи Нам приносят напитки. Она обхватывает губами трубочку молочного коктейля, пьет. Да, но я не уверена, что стоит обсуждать это с тобой. Бормочет неуверенно. Платону надоело с тобой встречаться? Элина вдруг так сильно краснеет, что я прикусываю язык. На ее лице отражается паника. В будто волшебных глазах мелькает настоящий ужас. Пульс ускоряется от зависти и ревности, и сквозь глухие быстрые удары осознаю четко и ясно, она влюблена в моего брата по-настоящему. И, разумеется, она не должна догадаться, как меня разрывает изнутри. Нет, вроде бы все нормально. Людмила Михайловна, значит, говорю я. И как вы с ней? Эля поднимает ладони, качает ей в воздухе. Нахмурившись, закусывает губу. Это смешно. Она всегда меня смешила своими реакциями. И я ощущаю новую волну раздражения. Перевожу глаза на сахарницу в виде кота. Я просто не могу с собой справиться. Но думаю, к ней нужен подход. Замечаю. Какой же? Поделишься? Плачу сотку. Ха, сотку. Поцелуешь? Расскажу. Шучу. Как твой сын? Людмила Михайловна сказала, он недавно болел. «Да, возили его в больницу. Спасибо, все в порядке. Вылечили пацана, стал лучше прежнего». Что тут еще добавить? Хотелось бы кому-то не чужому рассказать, что моя бывшая нашла себе нового ёбаря, который таскает моего сына на руках. И от чего то осознать и принять это не получается. Мама советует отдалиться и вообще не лезть. Пусть живут сами. Платить алименты, раз я лошара согласился. Но не могу я так. Когда вез его на днях в больницу, потом держал на руках горячего, столько эмоций через себя пропустил, что часть из них в душу въелась. Сын капец как на меня похож. Советы оставить их семью в покое кажутся логичными, но неприемлемыми, а посоветоваться не с кем. Потому что никто из знакомых в такой ситуации не был и не хочет побывать даже гипотетически. Минуту сидим в тишине, воздух становится тяжелым. Наконец я продолжаю. Так зачем ты хотела встретиться? Хочется быстрее закончить этот разговор. А ты считаешь, причин нет? Изгибаю бровь. Эля закатывает глаза, встряхивает волосами, открывает рот. Очевидно, сейчас Элина Денцова начнет объяснять мне, как жить и что делать, поэтому опережаю. «Так что, Людмила Михайловна, подружились?» Какой-то каскад вопросов, одни стрелы, никакой сути, фигня. «Слушай, она очень привязана к Платону», — говорю я быстро. «Это иногда не здорово, и он ничего не может с этим поделать». «Да, я догадалась. Ты не догадалась». Вновь смотрю на сахарницу, причудливая на формы. Беру, в руках верчу. Знаю, что голубые океанические глаза направлены на меня. Понимаю, что сверлит, и не могу найти силы в этом убедиться. Просто не могу, и все, потому что ссориться толку нет». Платон был лучше, снова, всегда, вот и все. И здесь Илина тоже из-за него. Людмила Михайловна классная мама. В детстве я даже завидовал Платону. Куда бы он ни ехал, будь то школьная экскурсия, летний лагерь, олимпиада, она была в числе сопровождающих. Готовил ему по пять блюд, носки гладила. Но потом зависть моя как-то поутихла. Мать не отпускает его никуда. Ты, может быть, знаешь, что ему предлагали работу за границей. Был интересный денежный проект, ЗП в баксах и все такое. Платон сначала согласился, но она тут же собралась лететь с ним. Он отказался из-за нее, потому что тут хоть как-то что-то, а там чужая страна, чужой язык. Мама бы просто от него не отошла ни на один шаг. Он снимал квартиру, так она приезжала каждый день. С Юляшкой они постоянно ссорились, потому что не могли его разделить. Однажды Юляшка заявила, что Людмила Михайловна предлагала ей деньги, чтобы отстала от Платона, но это вряд ли, денег у его матери особо нет. Могла бы взять кредит, я бы так сделала. Точно, я что-то не подумал о таком варианте. Борюсь с улыбкой. С Эли всегда было легко и весело. Ты, наверное, думаешь, Платон живет в гараже, потому что нет денег на квартиру? Если бы. Гараж – обитель дяди Игоря и единственное место, куда Людмила Михайловна не может приехать. Да ладно. Всегда считала, что у меня сложные родители и гиперопека. Даже обидно, я в Сибири третий месяц, а от них ни одной проверки. Она не смогла заставить Игоря оставить гонки, но почти смогла заставить Платона. Иногда, мне кажется, она отыгрывается на сыне за все то, что не додал ей муж. Это жестоко с ее стороны. Он ведь отдельная личность. Платон одинок. Ему нужен близкий человек рядом. Не сдавайся. Капец как нужен. И мне. Я уже готов подобно тёлке распустить нюни, поэтому одним глотком допиваю кофе, встаю и широко улыбнувшись, поднимаю наконец: "Смотрите, какой смелый глаза. Элина прекрасна, еще прекраснее, чем когда я ее увидел впервые. Отношения с моим Бро идут ей на пользу аж светится изнутри. Мне пора. Эй, постой, мы ничего не решили и ни к чему не пришли". Эля тоже встаёт. Подхожу и быстро клюю в щеку. А тут нечего решать. Платону я больше не доверяю. Команда распалась. Движемся по жизни в разные стороны. Егор! Она хватает меня за руку. Ну нельзя же так, ты что делаешь? Вы же семья, вы как гребаные близнецы, дополняющие друг друга. Лучшие друзья. Глаза Элины наполняются слезами. Народ в кафе оглядывается, и я усмехаюсь мысля, что все выглядит так, будто я бросаю девушку, она плачет и умоляет дать еще шанс. Ну, помяли друг друга после дрифта. Пусть отпустят. Да не стою я того, я, блин... «Занудливая, противная, высокомерная, эгоистка, избалованная. У меня ноги, в конце концов, кривые. Слава богу, цыганка, и прячусь под юбками. В реальности интрига-то так себе. Эля, Егор, вам нельзя ругаться на совсем совсем Я не хотела быть с Платоном, честное слово, я хотела с тобой, просто...» Она трет лоб. «Я влюбилась. Прости, пожалуйста, если только можешь. Это как лавина. Я просто влюбилась так, что подпрыгивала перед его мамой. Все утро она лишь глаза закатывала и смотрела, как на ничтожество». Я на те же грабли с размаху, но теперь все иначе. Пожалуйста, пойми, ты нам обоим очень дорог, мы оба по тебе скучаем. Мы оба, да пошла ты. Быстро киваю много раз, оставляю деньги выхожу на улицу. Машина далеко, в центре проблемы с парковочными местами, поэтому иду пешком. На душе камень, тяжелый, острый. Теперь я себя еще и мудаком чувствую, что так некрасиво отреагировал на обоюдное предательство и не поддержал сладкую парочку. Платон ни разу не спросил, как у меня дела, что с сыном или с бывшей, Почему не поехал на открытие дрифт-сезона? Ему плевать. А я поддался на уговоры Игоря и собираюсь ехать на ралли в руле. Тренируюсь каждый день. Погода-то какая замечательная. И правда, ни ветра, ни туч. Спускаюсь к реке, сажусь на лавку и смотрю вперед. Время тянется медленно. Недостаточно хорош. Упустил что-то важное в отношениях. Эти выводы бьют по самолюбию, вызывают чувство собственной неполноценности. Друзья, родители, охотники, фанатки, враги, в курсе все. Сука, абсолютно все. Агай, сука, даже смс-ку прислал стёбную, унизительно. Грудь сдавливает, как будто не хватает воздуха. В голове гудит, мысли хаотично мелькают. Я безразлично смотрю на прохожих, которые сейчас просто силуэты. Нужно что-то изменить, найти способ справиться с этим. Делаю глубокий вдох, стараясь собрать остатки сил и адекватности. Надо двигаться дальше, жизнь продолжается. Настроение паршиво. Посижу немного и поеду сына из сада забирать. Отвезу его в хату нового отчима, передёргивает. «Мне тут мужик не нравится. Не нравится, как он ездит и как разговаривает. Он не использует автокресла, хотя я купил. Моя бывшая поклялась, что не может иметь детей. Почему я тогда поверил? Ума не было. Стояло железно». Пацанчик, правда, вышел классный, смышленый, на велосипеде гоняет, как стрела. Но правильно говорят люди, заделать — это лишь один процент родительства. Самое сложное начинается потом. В пятницу заберу на выходные. «Эй, привет!» Скидываю глаза... Передо мной девчонка лет двадцати, блондинка, в коротких джинсовых шортах, белой футболке, кроссовках. Привет, я ничего не покупаю. Все кто не вступаю, в кредитах не нуждаюсь. Она громко искренне смеется, и это кажется странным, но и забавным тоже. Ты грустный, можно тебя обнять? Зачем это? Девушка садится рядом, раскрывает объятия и улыбается. Находясь в некотором ахуе, пялюсь на ее открытую, простую улыбку, и вдруг понимаю, что именно этого мне и хочется последней недели объятий, а не новой информации о том, что я не так делаю. Тянусь и обнимаю ее крепко-крепко, а она меня пахнет приятными духами тонкая вся славная, о гость все будет хорошо шепчет мне тоже бывает паршиво это просто день такой далеко не первый знаешь ли да и похрену прорвемся ты такой симпатичный грустишь улыбаюсь спасибо ты тоже красотка правда я отрываюсь на миг разглядываю ее а потом снова обнимаю еще какая смотрите ка жизнь потихоньку налаживается